«Разрешите задать подсудимому вопрос», — сказал прокурор, обращаясь к председателю. «Каким образом пришла Сальватору мысль создать человека-амфибию, и какие цели он преследовал?» Мысль все та же. Человек несовершенен. Получив в процессе эволюционного развития большие преимущества по сравнению со своими животными предками, человек вместе с тем потерял многое из того, что имел на низших стадиях животного развития. Так жизнь в воде дала бы человеку огромные преимущества. Почему бы не вернуть человеку эту возможность? Из истории развития животных мы знаем, что все земные животные и птицы произошли от водных, вышли из океана. Мы знаем, что некоторые наземные животные снова вернулись в воду. Дельфин был рыбой, вышел на сушу, стал млекопитающим животным, но потом вернулся в воду хотя я остался как кит млекопитающим, и кит и дельфин дышат легкими. Можно было дельфину помочь стать двояко дышащей амфибией. Ихтиандр просил меня об этом, тогда его друг, дельфин Лидинг, мог бы оставаться с ним долгое время под водой. Я собирался сделать дельфину такую операцию. Первая рыба среди людей и первый человек среди рыб, Ихтиандр, не мог не чувствовать одиночества. Но если бы следом за ним и другие люди проникли в океан, жизнь стала бы совершенно иной. Тогда люди легко победили бы могучую стихию воду. Вы знаете, что это за стихия, какая это мощь. Вы знаете, что площадь океана равна 361 миллиону 50 тысячам квадратных километров, больше 70% земной поверхности? составляет пространство водной пустыни. Но эта пустыня с ее неистощимыми запасами пищи и промышленного сырья могла бы вместить миллионы, миллиарды человек. Больше 361 миллиона квадратных километров — это только площадь, поверхность. Но ведь люди могли бы расположиться по нескольким подводным этажам. Миллиарды людей! Без тесноты и давки могли бы разместиться в океане. А его мощность? Вы знаете, что воды океана поглощают энергию солнечного тепла, равную мощности 79 миллиардов лошадиных сил? Если бы не отдача тепла воздуху и прочие теплопотери, океан давно закипел бы. Практически беспредельный запас энергии. Как он используется сухопутным человечеством? — Почти никак. — А мощность морских течений? Один гольфстрим вместе с флоридским течением двигают 91 миллиард тонн воды в час. Это тысячи в три больше, чем несет большая река. И это лишь одно из морских течений. Как они используются сухопутным человечеством? — Почти никак. А мощность волн и приливов? Вы знаете, что сила ударов, наносимых волнами, бывает равна 38 тысячам килограммов, 38 тоннам на квадратный метр поверхности. Высота взбросов волн достигает 43 метров, и при этом волна может поднять до миллиона килограммов. Например, обломков скал. А приливы достигают высоты более чем 16 метров, высоты четырехэтажного дома. Как человечество использует эти силы? Почти никак. На суше живые существа не могут подняться высоко над поверхностью и не проникают очень глубоко внутрь ее. В океане жизнь всюду, от экватора до полюсов, от поверхности до глубин почти в 10 километров. Как же мы используем беспредельные богатства океанов? Ловим рыбу, я бы сказал, снимаем улов только с самой верхней пленки океана, оставляя совершенно неиспользованными глубины. Собираем губки, кораллы, жемчуг, водоросли и только. Мы производим под водой кое-какие работы, устанавливаем опоры мостов и плотин, поднимаем затонувшие корабли и только. Но и это делаем с большим трудом, с большим риском, нередко с человеческими жертвами. Несчастный земной человек – который на второй минуте уже погибает под водой. Какие тут работы? Иное дело, если бы человек без скафандра, без кислородных приборов мог жить и работать под водой. Сколько сокровищ открыл бы он. Вот Ихтиандр. Он говорил мне, но я боюсь дразнить демона человеческой алчности. Ихтиандр приносил мне со дна моря образцы редких металлов и пород, О, не волнуйтесь, он приносил мне совсем небольшие образцы, но их залежи в океане могут быть огромными. А затонувшие сокровища? Вспомните хотя бы океанский пароход Лузитания. Весной 1916 года он был потоплен немцами у берегов Ирландии. Помимо драгоценностей, имевшихся у полутора тысяч погибших пассажиров, на Лузитании находились золотые монеты на 150 миллионов долларов. И золотые слитки на 50 миллионов долларов. В зале послышались восклицания. Кроме того, на Лузитании хранились две шкатулки с бриллиантами, которые предполагалось доставить в Амстердам. Среди бриллиантов находился один из лучших в мире, калиф, стоящий многие миллионы. Конечно, даже человек, подобный их теандру, не мог бы опуститься на большую глубину. Для этого пришлось бы создать человека, который смог бы переносить высокое давление, подобно глубоководным рыбам. Впрочем, в этом я тоже не нахожу ничего абсолютно невозможного. Но не все сразу. — Вы, кажется, приписываете себе качество всемогущего божества? — заметил прокурор. Сальватор не обратил внимания на это замечание и продолжал. — Если бы человек мог жить в воде, то освоение океана, освоение его глубин пошло бы гигантскими шагами. Море перестало бы быть для нас грозной стихией, требующей человеческих жертв. Нам не пришлось бы больше оплакивать утопленников. Все присутствующие в зале, казалось, видели уже завоеванный человечеством подводный мир. Какие выгоды сулило покорение океана? Даже председатель не мог удержаться и спросил, но тогда почему же вы не опубликовали результатов своих опытов? Я не спешил попасть на скамью подсудимых ответил улыбаясь Сальватор. И потом я опасался, что мое изобретение в условиях нашего общественного строя принесет больше вреда, чем пользы. Вокруг их теандра уже завязалась борьба. Кто донес на меня из мести? Вот этот Зурита, укравший у меня их теандра. А у Зуриты их теандра отняли бы чего доброго генералы и адмиралы, чтобы заставить человека амфибию топить военные корабли? Нет, я не мог. Ихтиандра и Ихтиандров, сделать общим достоянием в стране, где борьба и алчность обращают высочайшее открытие в зло, увеличивая сумму человеческого страдания. Я думал об... Сальватор замолчал и, резко изменив тон, продолжал. Впрочем, я не буду говорить об этом. Иначе меня сочтут безумцем. И Сальватор с улыбкой посмотрел на эксперта. Нет, я отказываюсь от чести быть безумцем хотя бы и гениальным. Я не безумец, не маньяк. Разве я не осуществил того, что хотел? Все мои работы вы видели собственными глазами. Если вы находите мои действия преступными, судите по всей строгости закона. Я не прошу снисхождения».